И некогда Алексий, жажду объят быв, повели стригущему сосудец принести воды. Стригущий шед, доложися архиерею, повели архиереи принести воды, и взем к себе нечто действовавшее и рукою оградив пятиперстным сложением посылает. Но духопрозрительный Феодор взем сосуд речи Алексиеви. «Видишь ли, яказми в сосуде на воде плавает». Также дивный Феодор, глаголок стригущему, был где с водою. Он ему же отпирающуся, глаголыше старец. Само видение воды являет, яко у архиерея был еси, всего ради змеи черной по воде плавает невидимо. И тако взем воду за окно изливает на землю. Преподобный Феодор, гладом приставися, многотерпеливый же Алексий, девять седмиц без пищи и питья припроводив, приставися, и так оба скончатяся за древнее благочестие. Вот как поступаешь ты, порождение сатаны, душегубец с праведными святыми мужами, заключил Никита, кончив чтение и обратясь к Афанасию Холмогорскому. Новая клевета, как и все другие обвинения, отвечал Афанасий тем же ровным голосом, в котором слышалась даже некоторая доля иронии. Клевета, видимая сама собою при простом чтении. Дело было так. Дошли до меня верные вести, что сосланные по царскому указу в Кандалашский монастырь раскольники учат народ не бывать в церквах и повсюду распространяют свою ересь. «Я вызвал этих раскольников к себе», и всеми средствами убеждения и кроткими увещаниями старался опять возвратить их к православной церкви. Но, как закоснелые еретики, они не хотели слушать ни разъяснений, ни доказательств. Мучений и терзаний им никаких не было, голодом их никто не морил. По моему приказанию им носили пищу и питье, и я не виноват, если им казались плавающими на поверхности пищи черные змеи невидимые. Сам же Феодор говорит, что змеи были невидимы, как же он их видел? И как многотерпеливый Алексий имел терпение без пищи и питья прожить 63 дня? Если бы это объяснение было высказано спокойно, тоном теплого убеждения, то, может быть, оно бы и имело влияние, хоть на некоторых из еретиков. Но в настоящей обстановке – Оно было искрой для полного взрыва. Как обыкновенно, ровный насмешливый тон на противника в состоянии возбужденном производит разрушительное действие, приводит его к совершенной потере самообладания, к полному исступлению. «Святые Феодор и Алексий, услышьте молитву нашу! Помогите отомстить за вашу смерть этому нечестивцу!» – завопили раскольники – И Никита первым бросился на архиепископа, замахнулся на его голову тяжелым крестом, но выборные стрельцы удержали поднятую руку. «Не смейте сходить с мест своих!» — закричала правительница раскольником. «А тебе, Никита, если ты осмелишься еще раз поднять руку, я прикажу отрубить голову!» Волнение стихло, но ненадолго. Когда раскольники стали называть еретика Никона развратителем души царя Алексея Михайловича и доказывать исчезновение в Руси святого благочестия, Софья Алексеевна сошла с трона и, обращаясь к боярам и стрельцам, сказала, «Мы не можем выносить такой хулы. Если Никон и отец наш были еретиками, так и мы все тоже. Стало быть, и братья мои не цари» и патриарх, ни пастырь, ни мне, ни всему царскому дому оставаться в Москве больше нельзя, и я удалюсь в чужие страны. Не успела царевна выговорить свои угрозы, как из скучившейся толпы ясно послышался чей-то голос. И пора, государыня, давно бы пора вам в монастырь, полно девам царством-то мутить, были бы только здоровы цари-государи, «А ваше место пусто не будет».